А потом он вырубился. Кто-то, как он понимал сейчас, поджидал их в том, последнем мире, казалось, сплошь состоявшим из равнины, покрытой ковром низкорослого серо-зеленого кустарника, и очнулся уже здесь, в этой хижине, связанной по рукам и ногам. Интересно, что стало самим Пынгумаем? Юдгар еще не решил про себя, что думать». То ли старейшина завел их в ловушку сознательно, то ли выбрал не тот путь и попал к своим врагам. Но какие у него могут быть враги? Они же не воюют друг с другом. Ладно. Об этом как-нибудь потом. Не до старейшины. Живым бы остаться. Напрасно Хорхе напросился его сопровождать. Впрочем, иначе полковник и не отпустил бы Ютгара со старейшиной. Но без него было бы гораздо проще. Ладно. Нужно поторапливаться, пока экзекутор ушел. Если он собирается что-либо предпринимать для своего освобождения, то делать это нужно прямо сейчас. Ютгар поудобнее улегся на спину, насколько это вообще могло быть удобным в его положении, со связанными за спиной руками. Закрыл глаза и постарался расслабиться. Естественно, сразу это не получилось. И несколько минут спустя тоже мешала боль. Она точно жесткий панцирь сковывала измученное тело, проникала внутрь, будоражила уставшее сознание. Но в конечном итоге он сумел расчленить ее на отдельные составляющие и заглушить. Он скрывал свои возможности от всех, даже от отца. И уж тем более не хотелось ему демонстрировать их лейтенанту. Но деваться было некуда. Если он сам что-либо не предпримет, им обоим с Хорхи каюк. И лейтенант меньше всего заслуживает такой участи. Ведь к смерти дракона он не имел никакого отношения. Да, с Ашрамом Мордым он не смог справиться. Но все жители поголовно не могут быть ментатами. Ашрама Морды получил защиту, скорее всего, от своего старейшины. Вместе нам будет легче выбраться. Мечтай, лейтенант. Но в данной ситуации ты слабое звено. Кто-то совсем недавно его самого считал слабым звеном. Кто? Чепита? Надо же, как все относительно. Сперва я высвобожу руки, а потом помогу тебе. Потом что-нибудь придумаем. Лейтенант явно старался успокоить Юдгара. Ему, как видно, казалось, что в этом есть настоятельная необходимость. Толстый сказал, что у нас есть время до заката. Бежать, конечно же, не удастся. Здесь повсюду глаза. «Но план у меня есть. Не унывай, курсант. Прорвемся!» Голос Хорхи ему не мешал. Вот если не вовремя вернется экзекутор и примется за свое, то боль снова помешает его сосредоточенности. Сейчас боли уже не было. Он сумел отстраниться от нее. Зато нахлынули ярость и гнев. Ютгар готов был порвать глотку шрама мордом, голыми руками. Эти чувства тоже мешали. Он отстранился и от них. Камень. Камень не может чувствовать ничего. Ни боли, ни ярости, ни симпатии. Он холоден. Он шероховат на ощупь. Его сущность не подвластна ничему, кроме времени. Юдгар ощутил, как кожа становится тверже, как наливаются силой мышцы, становясь каменными. Тело затвердело. Он камень. Образ заполнил сознание, проник в каждый уголок мозга. Пора. Юдгар, напряг окаменевшие мускулы и скручивавшие запястья веревки, лопнули сухим треском. Он распахнул глаза и сразу же понял, что видит окружающий мир как-то иначе. По-новому. Зрение, слух, обоняние – все обострилось. Он слышал голоса снаружи, шелест листвы под порывами ветра, далекое щебетание птиц. Шаги и жители деревни, шорохи, стрекотание насекомых. Он рывком сел. Слабости боль ушли в небытие. Вот только досадливо ныл левый бок. Видимо, ему досталось больше всего. «Господи!» – вырвалось у Хорхи вслух, когда он увидел, что Юдгар освободился. Но спохватившись, лейтенант продолжал наблюдать уже молча. Юдгар невольно поморщился. Уж слишком громко. Сознательно убрал сверхчувствительность. Что-то новенькое. Как видно, и в самом деле требуется экстремальная ситуация и стресс, чтобы сделать качественный рывок в развитии. Правы были варвары, когда бросали ребенка в глубокую воду. Или утонет, или научится плавать. Страх смерти – самый лучший стимул. А то, что не убивает, делает нас сильнее. Не так ли? Быстро освободил ноги, вскочил. Мощь кипела. требуя выхода. Хотелось пойти и разметать всю деревню, уничтожить всех этих выродков. Ютгар заторопился. Такой прилив сил не мог длиться долго. Еще минут двадцать, и он снова свалится мешком. Он оттолкнулся от земли, подпрыгнул, ловко хватаясь одной рукой за перекладину. Рванул веревки, что скручивали руки Хорхи. Лейтенант мешком свалился на пол. Ютгар соскочил по кошачьей ловко. приник глазом к плетеной стене хижины. «Тихо. Каждый занимается своим делом. Вон какая-то женщина с вислыми до да пупа грудями тащит деревянный чан, поставив его на замотанную тряпкой голову. Вон несколько малышей копошатся в луже. Неторопливо прошел мужчина, на круглой шершавой физиономии тупая сосредоточенность. «Ну что, десантник, есть план?» Юдгар оглянулся на лейтенанта. Хорхе не ответил. Он сидел на земляном полу, прислонившись спиной к плетеной стене, и растирал занемевшие кисти рук. Казалось, он совершенно спокоен, по крайней мере, внешне. «Так как будем выбираться?» «Куда?» – вопрос Хорхе вновь заставил задуматься. «Действительно, куда?» Они находились в незнакомом мире. Пенгумай завел их в такое дремучее место, откуда им самим никогда в жизни не выбраться. Лосманы молчат. Ориентировки никакой. И даже если им удастся смыться из этой деревни, то их побег превратится в нескончаемую погоню. Да, алгестиане неповоротливы и медлительны. Но, как у всех примитивных народностей, у них отлично развито чувство ориентировки на местности. Так что джунгли для них – дом родной. Они способны читать по следам, улавливать запахи. И кто знает, в каком направлении следует идти – Возможно, соседние деревни здесь поблизости, вот только еще неизвестно, как их там встретят. Скорее всего, так же. Скрутят и бросят в хижину. Двое аборигенов стояли в ленивых позах и о чем-то разговаривали, медленно раскачивая лобастыми головами. Ютгар не прислушивался и не старался вникнуть в смысл к беседы. Наверняка ничего существенного. «Ладно, Хорхи, а что предлагаешь ты?» «Предлагаю захватить одного из золгистян и заставить его сопроводить нас до базы». «Да, план хоть куда. Вопрос только в том, как его осуществить. Хорхи, возможно, отличный десантник и в свое время неплохо поработал на бардажирах с группой захвата. Но там к его услугам было все. Броня, экзоскелеты, импланты, холодное и огнестрельное оружие. В конце концов, огневая поддержка с борта крейсера или эсминца». А здесь, даже с его имплантами, как конкретно он собирается расправиться с противником втрое массивнее его самого. Такую тушу не прошибешь даже самым мощным ударом. Заполучить бы обратно свой бластер, ну вот тогда шансы сразу бы уравнялись. Юдгар обернулся и удивленно замер. В руках лейтенанта хищно дрожала полоса стали. Плоская, узкая и длинная, около метра. Лезвие ловило глянцевой поверхностью скупые блики заходящего солнца, пробивавшегося сквозь грубое плетение стены. Сверкающие зайчики от него разбегались по всей хижине. «Откуда?» Лейтенант приложил палец к губам, призывая к молчанию. Затем поскреб пальцем по поясу. Дают городошло. На хорхе не было ремня. Ремень и стал клинком. Вернее, он и был замаскированным клинком. Неплохо придумано. Сколько еще сюрпризов у Хорхи в запасе? Он пока мало знал этого человека, но нравился тот ему все больше. Лейтенант поднялся, принял боевую стойку, покрутил запястьями, сделал несколько выпадов и, слегка разогревшись, принялся методично отрабатывать выпады и блоки. Его сухое нескладное тело вдруг стало изворотливым и текучим, как вода. Юдгар завороженно следил за тем, как тонкое лезвие меча со свистом вспарывает воздух, нарезая его на замысловатые ломти. Хорхи, точно танцор, бесшумно скользил внутри хижины, лишь носками касаясь утоптанной земли. Казалось, еще немного, и он взлетит, нарушая все законы гравитации. Юдгар опустился на корточки и прислонился спиной к стене, осторожно ощупывая лицо. Губы распухли. Верхняя сильно разбита и в одном месте рассечена. Двух передних зубов, как не бывало, остальные шатались, грозя вывалиться из десен. Придется немного пошебелявить. Правый глаз почти заплыл, века едва поднимается. На затылке шишка, но это тоже фигня. А вот боль в левом боку, это уже серьезней. Да и коленка. Регенерацию он уже задействовал, но ресурсов не хватало. Организму требовалась пища. Юдгар ощущал, как сводит желудок, но кормить, по всей вероятности, их не собирались. Хорхия резко опустил клинок и сел, скрестив ноги. «Если других вариантов нет, то будем действовать так, как я предложил», — сообщил он. «Что бы я ни сделал, не вмешивайся. Других вариантов откуда им быть? Как ты собираешься заставить их провести нас через миры?» Юдгар чувствовал, как из глубин души начинает подниматься тревога. Уж слишком спокоен был Хорхе. И глаза. Глаза у него сейчас пустые, равнодушные, совсем как у киборга. Где-то он уже видел такой взгляд. «Ах да, вампир! В боевом симуляторе у той женщины тоже был такой пустой, равнодушный взгляд. Кое-какие приемы я помню!» Корхе легко двумя пальцами отломал одну из отслоившихся веток на стене и принялся неторопливо ее затачивать своим змеиным клинком. Это еще зачем? У тебя же есть меч. Умеешь метать дротики? Нет. Тогда помолчи, эксперт. Лучше присмотри за дверью. Солнце садится, они скоро явятся. Юдгар приник лицом к переплетению веток. Тихо. Деревня жила собственной жизнью. Пробежали несколько маленьких детишек, смешно переваливаясь. Маленьких, конечно, относительно. Они походили на бочонки ростом с человека. Шишкалобы и головы смешно подпрыгивали на плечах в такт бега. Они промчались так близко, что Юдгор уловил их натужные сопения. Да, с такими габаритами трудно быть поворотливым. Прошли две женщины, на секунду остановились рядом с беседовавшими мужчинами. Перекинулись с ними пары слов. Потом одна из них замахала руками, вторая захрюкала. Все ее большое оплывшее тело затряслось, вислые груди задергались. Она смеялась. Один из мужчин тоже засмеялся, потом залез рукой под передник, прикрывавший причинное место. Почесал. Ничего интересного. На другой стороне площади у двери хижины устроили потасовку двое мальчишек. Они стояли друг против друга и просто молотили кулаками. С каждой секундой они все больше входили в раж, выкрикивая какие-то ругательства. Но тут вышел старейшина, строго их отчитал и прогнал. Потасовка так ничем и не окончилась. Старейшина внимательно оглядел площадь. На секунду его взгляд упал на хижину, в которой сидели пленники. И Ютгару показалось, старейшина смотрит ему прямо в глаза. Он невольно отпрянул от плетенки. «Что там?» – вопрос Хорхия заставил его вздрогнуть. «Вроде тихо. Вроде или тихо?» Старейшина вышел из хижины. Стоит, смотрит в нашу сторону. «Значит, надо поторапливаться». Юдгар видел, как старейшина скрылся в хижине. «А если они снова придут вдвоем? Мы ведь с ними не справимся». «Справимся. Даже если успеют поднять шум, это будет неважно. Мы захватим одного из них». Хочет он того или нет, ему придется провести нас до базы. Ютгар нахмурился. Они раньше никогда не сталкивались с аборигенами и представлений не имеют, какие из них воины. Засада не в счет, там их взяли хитростью и внезапностью, не оставив им ни единой секунды, чтобы сориентироваться и ответить, просто вырубив и отобрав оружие. А что, если такая уловка не пройдет? Почему Хорхи так уверен? Самонадеянность еще никому не приносила пользы. Они здесь все воины. Они могут отказаться даже под страхом смерти. Хорхе на мгновение оторвался от занятия по затачиванию дротиков из подручного материала, поднимая взгляд. И взгляд этот Юдгуру очень не понравился. «Тогда я захвачу ребенка. Они дорожат детьми. Они способны производить потомство раз в 3-4 года. Ребенок – это главная их ценность». Юдгар невольно помочился. Не нравился ему такой план. Не дело заключалось даже не в том, что могло пострадать ни в чем не повинное существо. Он был уверен, что Хорхи не причинит ребенку никакого вреда. Дело было в подтексте самого поступка. Детьми может прикрываться только закоренелый подонок. Хорхе таким не был. Юдгар встряхнул головой. Что-то в его рассуждениях было неправильно. Воспитание, вбитое в голову с детских лет... Так или иначе, заставляло его все пропускать через фильтр привычных шаблонов. Это хорошо. Это плохо. Но любой шаблон – лишь иллюзия. И чем сильнее человек цепляется за них, тем меньше в нем гибкости, тем сложнее ему оценить ситуацию достаточно объективно. А крайние обстоятельства принуждают крайним мерам. Юдгар все это понимал. Но сломать въевшиеся привычки и представления не так-то просто. Для каждой расы понятия морали, этики и приличия были и остаются разными, иногда взаимоисключающими. Но что хорошо для Бекаэлки, совсем неприемлемо для него, лордованца. Нет, не надо никого брать в заложники, и уж тем более ребенка. Жалко стало. Хоркиев продолжал затачивать очередной дротик. Рядом с ним уже лежало десяток готовых. На его ребом лице появилась ухмылка. В стане врага – все враги. Неужели ты думаешь, что если мы попытаемся выбраться отсюда, то эти детишки, за которых ты сейчас заступаешься, не поднимут шум? Поднимут. Юдгар уже чувствовал, куда клонит Хорхи. Но подсознательно все еще пытался сопротивляться. И ты полагаешь, после этого нас обоих не прибьют? Прибьют. Юдгару ничего не оставалось, как согласиться. Так объясни мне на милость, какая мне разница, кого захватить? Взрослого или ребенка? По крайней мере, во втором случае, цели я добьюсь гораздо быстрее и проще. Логично, ничего не скажешь. И все же. Это логика воина. Хладнокровного и рассудительного. Который привык с легкостью оперировать жизнями разумных существ. Неожиданно привычный деревенский гомон замер. Ютгар снова приник лицом к плетеной стене. Прямо через площадь, с которой уже как ветром сдуло всех аборигенов, Широким шагом шел невысокий человек. Именно человек. Его длинные темные волосы были забраны на затылке в длинный хвост. На лбу красовался кожаный ремешок. Мощный торс оголен. Бугристые руки сплошь в браслетах. И на фоне этой экзотики темно-серые форменные брюки и синтой кожи смотрели совсем уж нелепо. Тем более, что расхаживал мужчина босиком. Он лишь мельком бросил взгляд в сторону Юлгора и направился к той хижине, Где располагался старейшина? Хорхи, у старейшины гости какой-то человек с базы? Лейтенант бросил свое занятие и бесшумно перебрался поближе к Юдбуру. Старейшина выплыл наружу, но важно, отопырив жирное пузо. Но, едва завидев гостя, вобрал голову в плечи, сгорбился и даже, казалось, стал ниже ростом. По сравнению с алгистянином человек казался совсем невысоким. и весьма худощавым, но Юдгар реально представлял, какие должны быть габариты у этого гостя, если он макушкой достает старейшине едва ли не до подбородка. Незнакомец что-то властно сказал алгистянину. тот сокрушенно помахал руками перед его лицом, но мужчина неожиданно резко отбросил в сторону его руки. Юдгар напряг слух, настраиваясь на дальность, но разговор велся слишком тихо. Ни единого слова разобрать не удалось. Интересно, кто это такой? Он не с базы. Это точно. Лейтенант не успел закончить. Мужчина неожиданно повернулся лицом к ним. Его до черноты загорелое лицо было гладко выбрито и казалось молодым. Даже с такого расстояния Юдгар видел, что мужчина бекаелец. Он словно был родным братом Санты. «Эй, Хорхе, Юдгар, выползайте оттуда оба и быстро!» Зычным голосом позвал мужчина. Его интерлингва звучал несколько чуждо и совсем непривычно для такой обстановки. И в нем проскальзывал едва уловимый акцент. И все же мужчина свободно говорил на галактическом. Хорхи мигнул. В его глазах читало совершенное недоумение. Он вопросительно взглянул на Юдгара. Что будем делать? с тревогой поинтересовался Юдгар. А у нас есть выбор? — Хорхе, аноби выходите! Вы что, там так и собираетесь сидеть до скончания века? Или мне пойти и вытряхнуть вас оттуда? — Да это же Ингра! — неожиданно пробормотал лейтенант, ошалело, отряхнув головой, словно не веря собственным глазам. — Что? — не понял Юдгар, уставившись на десантника. — Ингра Рут! — повторил Хорхе более внятно и непонятно улыбнулся, словно это должно было все объяснить. Грант сидел в своем кабинете, откинувшись на спинку кресла, и старался вникнуть в схему восстановления базы, переданную на виртуалку начальником технической службы лейтенантом Пол Тро. Что и говорить, теперь это стало реальностью. Правда, Аноби что-то там говорил насчет возможного нападения, но полковник в это не слишком верил. Ему еще пока не доводилось встречать такое существо, которое бы было способно восстать из мертвых. И уж тем более не поверил он в эту дурацкую сказку насчет три дракона. И все-таки, до чего же этот экзоскелет неудобен? Грант неловко передернул плечами. Сидеть в кресле – одно мучение. Но если уж отдал приказ всему составу базы быть в полной боевой готовности, то и самому приходится подавать пример. Положение обязывает. Поворчали, но исполнили. Что и говорить – Эти ребята много чего повидали на своем веку, и рисковать их жизнями он не желал. Картинка на виртуалке мигнула, пару раз дернулась и исчезла. Полтро, что у тебя там? Боже, да здесь пауки! Масса пауков, они... Грант скачил в мгновение ока, схватил шлем со стола, щелкнули, усаживаясь, зажимы. Опустилась, забрала. Сразу включилась система сенсорной диагностики окружающей обстановки. Грант услышал шум. Тихие шелестящие шорохи, словно от миллиарда крохотных лапок. Он резко обернулся. Из сетки вентиляционного отверстия лился серый поток из крохотных пауков. Волна за волной. Они уже сплошным ковром покрывали потолок, стены, стекали на пол. Полковника бросило в жар и холод одновременно. Он всегда испытывал омерзение к паукам. И увидеть их в таком количестве для него было сущим кошмаром. Но в действиях старого ветерана не было и следа паники. Полковник снял с правых бедренных зажимов слейер, перевел датчик фокуса на широкий диапазон и ударил по стене рассеянным лучом. Несколько сотен крошечных серых тел вспыхнули одновременно, осыпаясь на пол бестелесным прахом. Грант на этом не остановился и принялся размашистыми движениями, словно маляр кистью, полосовать стены, пол, потолок. прорезая в серой массе черные дорожки. Но очищенная поверхность тут же скрывалась под новыми массами насекомых. Грант попытался связаться со своим заместителем, капитаном Каслигом. Тот должен был сейчас находиться на поверхности, руководить расчисткой территории базы от обломков разрушенных строений. Но Лоцман не нашел адресата. То ли капитан отключился, чтобы ему не мешали, что в полевых условиях строго воспрещалось, то ли его самого отключили. Попытка связаться с гражданским персоналом, в частности, с инженером Долби, и санчастью тоже не увенчалась успехом. Грант был полон дурных предчувствий. «Полтора, что у вас?» «Пауки, полковник. Мы пытаемся с ними бороться, но их слишком много. Они закоротили базовый компьютер. Теперь вся автоматика выведена из строя. Мы здесь в ловушке». Ни страха, ни паники в голосе лейтенанта не было. Хоть этот пока отвечает. «Сколько вас там?» Шестеро. Двенадцать человек вместе с Ширяевым заперты в казарме. Отдыхали после смены. Будем к ним пробиваться. Спасайте всех, кого сможете, и выбирайтесь на поверхность. Не забудьте проверить, живы ли еще техники. Встретимся наверху. Принято, господин полковник. Грант стиснул зубы и продолжал выжигать это серое копошащее месиво, шаг за шагом и ступая к двери. Он представлял, что станет с теми, на ком нет боевых доспехов. Серая масса подбиралась все ближе. Трудно было отбивать атаку сразу по шести плоскостям. Грант вдруг не кстати подумал, что самый страшный враг – это не огромный монстр, а вот такое живое море насекомых, готовое тебя поглотить. Несколько пауков упали на шлем. Грант отскочил, разрядив потолок Слеер. Огромный ком, висевший прямо над его головой, Вспыхнул и упал на пол, разваливаясь в воздухе на мириады крошечных горящих угольков. Черный жирный дым растворялся в воздухе. Сажа оседала на забрали. Емкость энергобатареи Слеера стремительно уменьшалась. А пауки все прибывали и прибывали. Все, пора было сваливать. Борьба была безнадежной. Грант прислонился спиной к двери. Дал приказ Полосману открыться. Никакой реакции. Он резко развернулся и вдавил кнопку блокировки вручную. Но дверь оставалась неподвижной. Гран заставил себя успокоиться, обводя помещение кабинета взглядом и посылая выстрел за выстрелом в шевелящуюся массу, уже почти прискавшуюся под ногами. Как можно открыть бронированную дверь, если механика обесточена, а заряд слэера слишком мал, чтобы выжать отверстие необходимой величины? Казалось, задачка не имела решения – Если бы на нем не было боевых доспехов с сервоусилителями мышц и имплантов в теле. Полковник отщелкнул с левого бедра десантный нож. Всадил между створок двери, острое, как бритва, и прочное, как броня космического крейсера, лезвие. Из металлокерамики. Налег. Одной рукой действовать было несподручно. Грант попытался привычным за много лет службы движением посадить Слеер обратно на набедренные зажимы. Но, видимо, из-за забравшихся на броню пауков оружие соскользнуло и плюхнулось на пол, сразу исчезнув в сплошном ковре живых тварей. Медленно выругавшись, полковник перехватил рукоять ножа двумя руками и надавил. Миллионы крохотных тварей хлынули по рукам, но стряхивать их сейчас было некогда, безрезультатно. Дверь застряла намертво. Полтро! Господи! Прорвалось из небытия! «Полковник, они всюду!» «Где вы? Сколько вас?» «Мы уже в казарме. Нас 12. Вернее, 10. Ширяев погиб. Пытаемся отбиваться». «Выбирайтесь наверх». «У нас здесь...» «И все. И тишина». Гранд вдруг понял, почему у него нет связи с остальными. Эти твари создают живой ковер из собственных тел. Они каким-то образом экранируют излучение и поглощают его. Теперь он отвечал только за самого себя, пока не восстановится связь. Пауки добрались до головы, облепили шлем. Он видел, как они скребут лапками по пластику гермошлема, тщетно стараясь проникнуть внутрь. Видимость стала нулевой. До предела, напрягая мускулы, Грант навалился на рукоять ножа. Казалось, от усилия вот-вот лопнут или его собственные мышцы, или сервоусилители брони. Лишь бы не лопнул сам нож. Его прочность не беспредельна. Дверь поддалась. Гран просунул в щель руку в боевой перчатке и стал медленно отжимать левую створку. Когда щель стала достаточно широкой, вбил в нее свое тело боком, уперся в одну створку спиной, дожал другую обеими руками и слепо вывалился в коридор. Тут же обо что-то споткнулся и неловко свалился, выставив вперед руки и давя пауков ладонями. Вскочил, принявшись лихорадочно расчищать забрала шлема, и замер, пораженный открывшейся картиной. В лицо Гранда смотрели две пары черных блестящих глаз, больших размером с ладонь, идеально круглых, напоминающих черные жемчужины из Южных морей Новой-4. Такие жемчужины имелись в его личной коллекции трофейных драгоценностей, доставшихся ему во владение с прошлых боевых кампаний. Глаза принадлежали черному пауку, полностью закупорившему своей гигантской тушей коридор.